Глава 10. Военный дневник Гальдера, 3 июля. Сегодня нашим войскам впервые удалось достичь серьёзного оперативного успеха. После трёхдневного кровопролитного штурма четвёртой танковой группе удалось прорвать третью полосу долговременной обороны противника на Салспилсхам-плацдарме. По данным авиаразведки Перед войсками Гёптнера осталась всего одна наскоро построенная полевая оборонительная линия, которую занимает резервная дивизия русских. После прорыва этой слабой линии группа Гёптнера вырвется на оперативный простор. Вчера на совещании у фюрера принято решение направить 4-ю танковую группу на север вдоль побережья Балтийского моря на Таллин. Главком от имени штаба сухопутных войск предлагал направить гёпнера на восток в сторону города Остров с тем чтобы выйти в тыл кадровым соединением русских обороняющимся по берегу Западной Двины на участке Салуспилс-Даугавпилс к сожалению наше предложение не было принято по замыслу феодора взять базы Балтийского флота в Таллине поболеть ценно вступить в войну До сих пор, несмотря на наше всемирное давление, они занимают выжидательную позицию. Из-за уклончивой позиции финского правительства в войне не участвуют 15 финских дивизий, наши армии Норвегия и 5-й воздушный флот. Финны крайне обеспокоены угрозами русских подвергнуть массированным бомбардировкам их города и нанести удар тяжелыми кораблями флота по их столице Хельсинки. Чтобы успокоить финнов, Фюрер приказал перебросить в порты Финляндии эскадру из двух обрезов линкоров, четырёх эсминцев, шести миноносцев и соответствующее количество кораблей обеспечения. Иглавком ВМФ Реддер заверил фюрера, что даже один из наших обрезов вполне способен утопить оба антикварных русских линкора. Примечание: Балтфлот имел в своём составе Два линкора типа Севастополь, построенные ещё перед Первой мировой войной и модернизированные в начале 30-х годов. И главным недостатком этих кораблей были устаревшие приборы управления огнём, их двенадцатидневного хороди и мала скорость, составлявшая 21 узел. В составе ВМФ Германии имелись три броненосца типа Дойчланд, построенных в 30-е годы. у нас их обычно называли карманными линкорами а в германии обрис линкорами корабли прошли модернизацию в конце тридцатых годов и получили самые современные на тот момент приборы наведения максимальная скорость 26 узлов таким образом немецкие обрисы могли и расстреливать наши линкоры оставаясь вне реальной зоны поражения артиллерии наших кораблей конец примечания Для защиты кораблей в портах ввозирование от воздушного нападения в Финляндию будут переброшены из Франции дополнительно два зенитных гарпуна и два истребительных авиакрыла. Эта переброска должна быть осуществлена в 12-дневный срок. Для достижения успеха нам пришлось перебросить в полосу группы армий Север половину авиации из группы армий Центр. Кроме того, Гепнер перебросил на плацдарм в помощь сорок первому моторизованному корпусу ещё и пятьдесят шестой мотокорпус в полном составе. Таким образом, удалось создать на плацдарме шестикратное превосходство в силах. Фон Лейб сосредоточил на участке прорыва всю авиацию. Следует отметить, что русские также подтянули 1-го-2 июля крупные силы авиации. В итоге превосходство в воздухе удержать не удалось. В последнее дании над плацдармом происходило ожесточенное воздушное сражение. Соединения Люфтваффе несут значительные потери. Таких ежедневных потерь не было с 22 июня. Танковые части Гепнера потеряли в боях до 40% танков. Хотя большую часть танков, вероятно, удастся восстановить. Тепере положение на других участках фронта. На юге 11-й армии и румынским войскам, несмотря на многократные попытки, не удаётся захватить плацдарм на восточном берегу Прута. Венгерские горные бригады форсировали перевалы Карпат, продвинулись на 50 км и вышли на равнину. Первая танковая группа вышла к линии укреп районов на старой границе у острова Пехотные соединения отстают от нее на 90-100 километров. В группе армий «Центр» пехотные соединения по центру Белостокского выступа продвинулись до Волковыска и практически порванялись с танковой группой «Гудериана», который застрял на рубеже «Береза», река Ясельда, Иваново. В течение трех дней существенное продвижение имеет только его правый фланг в направлении на Пинск. На самом важном минском направлении Гудериану удалось за три дня продвинуться всего на 12-15 километров. 24-й и 47-й моторизованные корпуса никак не могут преодолеть 20-ти километровую полосу заболоченных лесов, упорно обороняемую русской 4-й армией. Генерал Бранд представил отчет о боях за Брест-Литовск. Действие тяжелых артиллерийских систем «Карл» признано весьма эффективным. К сожалению, русской авиации удалось их уничтожить. В дальнейшем такие установки нужно обеспечивать сильным зенитным и авиационным прикрытием. В действиях командования 2-й танковой группы ошибок не выявлено. Большие потери 45-й, 34-й и 3-й танковой дивизии при взятии крепости вызваны фанатическим сопротивлением гарнизона и большой мощностью укреплений. Следовало перебросить к крепости еще две-три установки «Карл», но времени для этого не было. На левом фланге танковая группа «Гота» взяла молодечно и подошла к Минскому укрепленному району. Ее отрыв от пехотных соединений превышает 100 километров. В группе армий «Север» пехотные соединения отстают от Гёпнера на 80-100 километров и вышли на рубеж садов. Стенде, Тукумс, Бауско, Биржай. Необходимо принять все меры к срочной переброске 1-го и 10-го армейских корпусов на плацдарм, чтобы заменить находящиеся там моторизованные дивизии группы Гёппнера. 21-я пехотная дивизия 1-го корпуса уже на подходе к плацдарму. 30-я пехотная дивизия будет там послезавтра к концу дня. 1-й, 11-й и 126-й дивизиям предстоит форсированный марш на 80-110 километров. Фон Леебу дано указание собрать весь наличный автотранспорт для срочной переброски передовых отрядов этих дивизий на плацдарм. Теперь стало совершенно ясно, что боевые действия на Восточном фронте вступают в решающую фазу – прорыв срока. Переспред поле занял значительно больше времени, чем мы рассчитывали. Потери также выше расчётных среднесуточных потерь в живой силе за первые 10 дней боевых действий в четыре раза выше, чем во время французской кампании. Противнику удалось выиграть время достаточное для проведения мобилизации и укомплектования войск на рубеже по линии Сталина. Теперь наши войскам престии столкнуться с главными силами красных занимающими сильно укреплённый рубеж до того насколько быстро танковым группам удастся прорвать этот рубеж будет зависеть стратегический результат кампании дальняя авиаразведка зафиксировала сосредоточение войск противника и строительство укреплённого рубежа по линии Перну Псков Витебск Орша река Днепр Очевидно, командование противника рассчитывает задержать наши войска на этом пиловом рубеже после прорыва линии Сталина. Все кадровые войска русских сосредоточены на этой линии. На тыловом рубеже войска комплектуются призванными резервистами. Вполне понятно, что качество этих войск будет значительно хуже, чем кадровых. Да и укрепления на том рубеже только полевые. Так что если удастся быстро прорвать линию обороны, то преодолеть тыловой рубеж будет уже проще. Потери на 2 июля. Ранено 118 809 человек, в том числе 5 209 офицеров. Убито 58 567, в том числе 1450 офицеров. Пропало без вести. 10 412 человек, в том числе 203 офицера. Выдержки из реального дневника Гальдера за 27 июня 3 июля. 27 июня. Вагнер, генерал-квартирмейстер, доложил о большом трофейном складе в Дубно, группа «Аромиюк». Большое количество жидкого топлива и бензина. 42 210-мм мортиры. 65 пулеметов. 95 грузовых автомашин, 215 танков, 50 противотанковых пушек, 18 артиллерийских батарей. 28 июня. В Таураге обнаружены исключительно большие запасы продовольствия, например, 40 тысяч тонн сала лярд, 20 тысяч тонн сала шпиг, очень большие запасы мяса и жести для консервов. 2 июля. В полосе группы армий Центра закончена ликвидация окруженной группировки противника в районе Белостока. Обнаружены большие запасы горючего в Барановичах и Молодечно. На южной окраине Минска происходят бои. Наши войска в Румынии форсировали пруд и вклинились на территорию противника в среднем на 12 километров. 3 июля противник перед фронтом 11-й армии, видимо, отходит за Днестров. Характер этих атак показывает, что командование противника полностью дезорганизовано. Организация атак исключительно плохая. В первой половине дня танковая группа Гудериана форсировала Березину. Левый фланг танковой группы Гота вышел к западной Двине, северо-западнее Полоцка. Левый фланг танковой группы Гёпнера уже находится между западной Двиной и Псковом. После того, как противник окруженные в районе Новогрудка, уже не совершая больше попыток прорваться из окружения, можно с уверенностью сказать, что от группировки противника, находившейся в Белостокском выступе, численность которой составляла 15-20 дивизий, сохранились жалкие остатки. Из числа дивизий, действовавших перед фронтом группы армий Север, 12-15 дивизий следует считать, полностью уничтоженными